Он остановился и направил фонарик прямо на нас. Что вы здесь делаете? спросил он, задыхаясь. Он явно запыхался, пока поднимался вверх по крутым ступеням. Мы, мы потерялись, быстро отозвался я. Мы отделились от группы, подхватила Стефани, и пытались найти вас. Ага, сказал я. Мы вас искали везде, по всему дому, но никак не могли найти. Вот, опустил фонарик В полумраке я видел, как он прищурился, пристально глядя на нас. Кажется, он не поверил ни единому нашему слову. "Я думал, вы здесь всё знаете. Вы здесь уже столько раз были". Он задумчиво почесал подбородок. "Мы тоже думали, что всё знаем". Нашла Стефани. "Но мы, наверное, не туда свернули и потерялись, мы". "Но как вы попали на третий этаж?" перебил его Отто. "Ну, начал был я" и умолк, потому что не знал, что бы такого придумать, чтобы это прозвучало убедительно. В растерянности я обернулся к Стефани. Мы услышали голоса наверху и подумали, что это вы, сказала Стефани. В какой-то мере это была правда. Мы действительно слышали голоса. Он посветил фонариком вниз, в темноту лестничного пролёта. Ладно, давайте спускаться. Сюда посетителям заходить нельзя. Этот этаж только для персонала. Мы не нарочно, пробормотала Стефани. "Ого", ага", подтвердил я. "Только, ребята, смотрите под ноги", предупредил Ота. "Эти чёрные лестницы очень крутые и скользкие. Я отведу вас обратно к группе. Там сейчас Эдна. Она меня подменила, пока я вас искал". Эдна наш самый любимый экскурсовод после Оты. Она уже старенькая, вся седая. И сморщенная, и очень бледная, такая маленькая, сухонькая стружка, бужий дуванчик. Как и все экскурсоводы в доме на холме, она всегда одевается во всё чёрное. В таком наряде она и сама похожа на изнурённое, сухшее привидение. Но зато она замечательная рассказчица. У неё старческий, скрипучий голос, который как нельзя лучше подходит для всяких страшных историй. Слушав её, сразу хочется поверить. Что все эти ужасы чистая правда. Мы со Стефани пошли следом за Отто вниз. Наверное, не стоит и говорить, как мы были рады тому, что он нас нашёл. Отто вывел нас на второй этаж, в длинный широкий коридор, который мы со Стефани знали как свои пять пальцев. Мы остановились у двери в кабинет Джозефа Кроу, отца Гендрю. Дверь была приоткрыта. И мы заглянули внутрь. В большом камине пылал огонь. У камина стояла Гредна и рассказывала экскурсантам трагическую историю Джозефа Кроула. Мы со Стефани знали историю наизусть. Как-то раз, через год после гибели Эндрю, Джозеф вернулся домой очень поздно. Была зима. Джозеф ужасно замёрз. Он пришёл к себе в кабинет и сел у камина, чтобы согреться. Никто не знает, Почему Джозеф Кроус горел? Во всяком случае, его отъед и другие экскурсоводы утверждают, что это и по сей день остаётся тайной. Может, он сам оступился и упал в камин, а может, кто-то его подтолкнул. Но как бы то ни было, когда на следующее утро горничная вошла в кабинет, её взору предстало ужасающее зрелище: две обожжённые руки, вцепившиеся в каминную полку. Две обугленных чёрных руки. Всё, что осталось от бедного Джозефа Кру. Мрачная история, правда? Каждый раз, когда я её слышу, у меня по спине пробегают мурашки. Сейчас Эдна как раз приступила к самой последней и самой жуткой части истории. Вы останетесь до конца экскурсии? спросил Лотт шёпотом, чтобы не мешать остальным слушать Эдну. Вообще-то уже поздно, мы, наверное, домой пойдём. проговорила Стефани. Я тут же с ней согласился. Да, мы домой. Спасибо, что вы нас нашли и выручили. Мы скоро снова придём на экскурсию. Приходите, конечно. Вот, он выключил фонарик. Спокойной ночи, ребята. Дорогу к выходу вы найдёте, я думаю. Он шагнул в кабинет и поспешил присоединиться к группе. Я повернулся и направился было к лестнице, ведущей на первый этаж. Но тут снова увидел того странного мальчика, бледного мальчика с длинными светлыми волосами, в чёрных джинсах и чёрном свитере с высоким воротником. Я остановился. Парень стоял чуть в стороне от группы экскурсантов, почти у самой двери, и снова, нисколечко не смущаясь, таращился на нас со Стефани. И лицо у него было какое-то странное, сосредоточенное и холодное. Пойдём быстрее. прошептал ей: "Хватит, Стив, в зруку". И оттаскивая её от двери кабинета. На этот раз мы без труда нашли лестницу вниз. Уже через несколько секунд мы стояли на улице. Там нас встретил холодный, промозглый ветер. Поплотней запахнул в куртки, мы со Стефани направились вниз по склону холма. Полная луна проглядывала сквозь клочья туч, которые ползли по небу, точно громадные змеи из чёрного дыма. "Тьё, да, это было прикольно", вдруг заявила Стефани. "Прикольно?" переспросил я, удивлённо. "У меня было иное мнение на этот счёт. Ну, а по-моему, скорее жутко. Но мы не боялись, скажи". Я поужился. "Не боялись? Надо будет ещё как-нибудь там полазить", сказала Стефани. "Может, вернёмся в ту комнату, где мы слышали голоса? А вдруг там действительно водятся привидения, и мы их увидим? Вот будет круто". Оха, «Ага кивнул я. Вообще-то мне вовсе не улыбалось туда возвращаться, и при видении мне видеть совсем не хотелось. Но сейчас у меня просто не было сил спорить со Стефани. Я ужасно устал, ужасно. Стив вытащил из кармана куртки тёплый шерстяной шарф. Шарф был длинным, и пока Стефани оборачивала его вокруг шеи, один конец зацепился за куст у тропинки. Блин! Стефани дёрнул шарф, но он зацепился основательно. Я сошёл с тропинки и протянул руку, чтобы его отцепить. И тут я услышал голос, тихий, еле различимый шёпот с той стороны куста. Вы нашли мою голову. Да, именно это я и услышал. Вы нашли мою голову. Вы нашли мою голову. Я испуганно вскрикнул. И уставился на куст. "Стефани, ты слышала?" Ответа не последовало. "Стефани, Стеф!" Я оглянулся. Стефани стояла на месте, ошеломлённо глядя на меня. "Ты слышала?" спросил я опять. И только тогда до меня дошло, что она смотрит не на меня, а куда-то мимо меня. Я обернулся и увидел того самого блондинистого парня, которого заметил ещё в доме на холме. Он стоял с той стороны куста. "Эй, ты там? Это ты нам сейчас шептал?" спросил я. Он прищурился, глядя на меня в упор своими серыми глазами. "Кто?" "Я!" ну да, ты, ревкнул я. "Ты что, пытаешься нас напугать?" Он покачал головой. "Нет. И это не ты сейчас там шептал," повторил я. Я только что подошёл, сказал он. Ещё минуту назад я видел этого парня в кабинете Джозефа Кроу. Как он оказался здесь так быстро? "А чего ты за нами идёшь?" спросила Стефани. И она наконец отцепила свой шарф и теперь замоталась до самого носа. Мальчик пожал плечами. "И чего ты на нас таращишься?" поддёржил я свою подругу. Я отошёл от куста и встал плечом к плечу со Стефани. Поднялся ветер, кусты на холме задрожали словно от холода. Небо по-прежнему было затянуто чёрными тучами. Холодрыга была ужасна, но у этого странного парня не было даже куртки. Он был одет только в свитер и джинсы. Его длинные светлые волосы развевались на ветру. "Мы видели, что ты на нас смотрел", сказала Стефани. "Так что давай, говори, чего ты к нам привязался?" Мальчик снова пожал плечами. Теперь он смотрел в землю, как будто ему было стыдно взглянуть нам в глаза. "Я видел, как вы смывались", сказал он наконец. "Я подумал, а вдруг, а вдруг вы там видели что-то интересное?" Мы со Стефани переглянулись. "Мы заблудились", сказал я. "И ничего интересного мы не видели". "А ты кто? Тебя как зовут?" спросила Стефани. "Сэт", отозвался он. "Мы тоже назвали свои имена. Ты здесь живёшь? "Вы лжец!" продолжала Стефани, депру с пристрастием. Он покачал головой. Он по-прежнему пялился в землю. "Нет, я в гости приехал". Почему он не смотрел нам в глаза? Он что, стеснительный? "Так ты точно нам ничего не шептал?" спросил я в третий раз. Он покачал головой. "Нет, я ничего не шептал. Может быть, это кто-то другой решил подшутить над вами". Может быть, я подошёл к кусту и со всей силы пнул его ногой. Уж не знаю, чего я хотел этим добиться, но ничего не случилось. Вы со Стефани решили сами полазить по дому, спросил Сэт тайком. Ну да, неохотно признался я. Так немножко похочется за привидениями. Так только я это сказал, Сэт сразу же насторожился. Он поднял голову и внимательно посмотрел на нас. Сначала на Стеф, а потом на меня. Раньше его лицо не выражало вообще ничего, как будто это было и не лицо, а гипсовая маска. Но теперь я заметил, что он здорово чем-то взволнован. «А хотите увидеть настоящее привидение?» — спросил он, пристально глядя на нас. «Хотите?» Он смотрел на нас так, как будто хотел взять нас слабо. Вы хотите увидеть настоящее привидение? Конечно, хотим, с вызовом проговорила Стефани, глядя ему прямо в глаза. Ты о чём говоришь, Сет? Не понял я. Ты сам-то хотя бы видел привидение? Он кивнул. Видел, вон там. Он показал в сторону дома на холме. Что? Я уставился на него во все глаза. Ты видел там настоящее привидение? Когда? Мы с Дуаном 100 раз были там на экскурсиях, сказала Стефани. Но мы ни разу не видели привидения. Конечно, не видели. Вы что же думаете, привидения покажутся в доме, когда там ходят экскурсии? Они ждут, пока дом не закроется, пока не разойдутся все экскурсанты. "А да ты-то откуда знаешь?" спросил я. "Я однажды пробрался туда", сказал Сет. "Поздно ночью?" "Что ты сделал?" Я не верил своим ушам. Ну как? Я нашёл чёрный ход. Дверь была не заперта. Наверное, про неё все забыли. Объяснил Сэт. Я пробрался туда ночью, когда дом закрыли для посетителей. И я... Он вдруг замолчал. Я заметил, что он смотрит на дом на холме. Я тоже посмотрел туда. Передняя дверь была открыта. Из неё выходили люди. Последняя экскурсия закончилась. Приоткнись. Прошептал Сет. Мы со Стефани нырнули в кусты и пригнулись, чтобы нас не было видно с тропинки. Мимо прошли экскурсанты. Они разговаривали и смеялись, обмениваясь впечатлениями о доме на холме и населяющих его призраках. Когда экскурсанты спустились к подножию холма, мы снова выпрямились в полный рост. Сет отбросил назад свои длинные волосы, чтобы они не лезли в глаза, но ветер опять растрепал их. Я пробрался в дом поздно ночью, когда все туда ушли, повторил Сэт. А твои родичи разрешают тебе выходить так поздно? спросил я. Он улыбнулся, но мне не понравилась его улыбка. Она какая-то она была странная, словно и не улыбка, а так, бледная тень улыбки. Они ничего не знают, сказал он. А ваши? Вам разрешают? Стефан рассмеялась. А наши тоже не знают. Хорошо. сказал сыт: "А ты правда видел призрака?" спросил я. Он кивнул и снова откинул с лица свои длинные волосы. Я проскользнул мимо мании, ночного сторожа. Он спал как суслик и храпел на весь дом. Я пробрался в прихожу у передней двери, ну, туда, где большая лестница. Там я остановился и вдруг услышал смех. "Смех!" выдавил я. У меня вдруг пересохло в горле. Он доносился откуда-то сверху. Я отскочил от лестницы и прижался к стене, и тут я его и увидел, призрака, то есть не его, а её. Это была старуха, такая древняя, в чёрном платье и чёрном чепчике. Её лицо было закрыто густой чёрной вуалью, так что лица я не разглядел, но зато видел глаза, потому что они горели как два красных огня. "Ничего себе", выдохнула Стефани. "И что она сделала?" Сэд повернулся и посмотрел на дом на холме. Переднюю дверь уже закрыли, фонарь над ней погасили. Дом погрузился в кромешную тьму. «Она съехала вниз по перилам лестницы», — сказал Сэд. И все это время, пока она катилась вниз, она кричала. Пронзительно так кричала. У меня даже уши заложило, а ее глаза оставляли в воздухе светящийся красный след. «И тебе не было страшно?» — спросил я. Ты не пытался убежать? У меня уже не было времени, сказал Сэт. Старуха ехала вниз по перилам прямо на меня. Её глаза горели огнём, и орала она, как какой-то взбесившийся зверь. Я вжался в стену, я не мог даже пошевелиться. А когда она очутилась внизу, я испугался, что она меня схватит, но она куда-то пропала, растворилась в темноте, и только в воздухе над перилами осталось бледное красное свечение. Слетуя глаз Жуть какая, пробормотал Стефани. Ого, «Ага, кошмар, согласился я. Я собираюсь опять туда слазить, сказал Сэт, не сводя глаз с дома на холме. Думаю, там есть и другие призраки. Хотелось бы их тоже увидеть. Мне тоже, выпалила Стефани. Сэт улыбнулся ей. А пойдёмте со мной завтра ночью. Мне что-то не хочется возвращаться туда одному. Вместе всё-таки не так страшно. Налетел резкий порыв ветра. Пелена чёрных туч затянула луну, и на улице стало совсем темно. Дом на холме оказался просто глыбой черноты на фоне ночного неба. "Ну что, пойдёте со мной?" спросил Сэт. "Конечно, пойдём. А как же?" воскликнула Стефани. "Я уже предвкушаю, как будет круто. Правда, Дуан?" Она повернулась ко мне. "Ты ведь тоже пойдёшь?" "Да, Дуан, пойдёшь!" я сказал. Да. Я сказал, что мне просто не терпится увидеть настоящее привидение. Я сказал, что дрожу, потому что мне холодно, а вовсе не потому, что мне страшно. Мы договорились встретиться завтра в полночь у подножия холма. Потом Сэт ушёл, сказал, что ему надо домой. Мы со Стефани тоже пошли по домам.